около своих англизированных владений. Подъезжая к лесу, увидел он соседа своего, гордо сидящего верхом в чекмене, подбитым лисьим мехом и поджидающего зайца, которого мальчишки криком и трещотками выгоняли из кустарника. Если бы Григорий Иванович мог предвидеть эту встречу, то, конечно, он поворотил в сторону,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 Доскакав до врага, прежде ею незамеченного, вдруг кинулась в сторону и Муромской не усидел. Упав довольно тяжело на мерзлую землю, лежал он, проклиная свою куцую кобылу, которая, как будто помнись тотчас остановилась, как только почувствовала себя без седока. Иван Петрович подскакал к нему, осведомляясь, не ушибся ли он,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 Муромской принял своих соседов как нельзя ласковее, предложил им осмотреть перед обедом сад и зверинец и повел по дорожкам тщательно выметенным и усыпанным песком. Старый Берестов внутренно жалел о потерянном труде и времени на столь бесполезной прихоти, но молчал из вежливости. Сын его не разделял ни неудовольствия расчетливого помещика,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 стивлять раздражённую мисс Жаксон, которая на силу согласилась отпереть ей свою дверь и выслушать её оправдание. Лизе было совестно показаться перед незнакомцами такой чернавкою. Она не смела просить. Она была уверена, что добрая милая мисс Жаксон простит ей и прочее, прочее. Мисс Жаксон, удостоверясь, что Лиза не думала поднять её насмех,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 Хоть барышня, может, и смешна, все же я перед нею дура, безграмотная. — сказал Алексей, есть о чем сокрушаться. Так да, или хочешь, я тотчас выучу тебя грамоте. А взаправду, сказала Лиза, не попытаться ли и в самом деле? Изволь, милая, начнем хоть сейчас. Они сели.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 — Ага, — сказал Моромской, да у вас, кажется, дело совсем уже слажено. — Избавлю себя от излишней обязанности описывать развязку.